Зима постепенно сдавала позиции. На пляже таял снег, отступал неохотно, оставляя мерзлые торосы, но песок уже выполз из-под белого одеяла, и над ним с криками носились носатые чайки. Бруни шла вдоль воды, иногда отступая от особенно наглых волн, и с улыбкой прислушивалась к детскому гомону. Вывезенные на пикник приютские дети шумы издавали больше, чем все чайки и волны вместе взятые. «Куда?» — услышала она строгий оклик. «Назад! Назад, я сказал!» Смешной толстолапый щен, заливисто-тявкая, нападал на прибой. Снисходительно ухмыляясь, Веслов Гроден поднял его на руки и отнес к одному из костров, разложенных подальше от воды, где в котелках пузырилась и одурительно пахла густая каша с мясом и маслом. Подогревался кисель из ягод, а на вертелах жарились птичьи тушки. Праздновать было что. Первым указом, подписанным ее высочеством Брунгильдой, военный университет становился куратором столичных детских приютов. Матушка развернулась и направилась к кострам. Дирижировали оркестром герцогене Руворон и мастер Понси Понсил собственной персоной. Последний, правда, сидел в кресле качалки, укутанный по самые уши в плед из узаморской шерсти однако смотрел строго, командовал громко. Раскрасневшиеся на свежем воздухе поварята и поварихи и даже старшая королевская булочница раскладывали еду по тарелкам, разливали кисель по кружкам и раздавали маленьким гостям. Среди приютских встречались разные дети, открытые и буки, недоверчивые и смешливые. Но в это утро на этом берегу у всех Как оборотней, так и людей, глаза горели одинаковым светом радости. Щен утек от строгого воспитателя и снова рванул к воде. Спустя мгновение крупный черный зверь догнал его, аккуратно прихватил за шкирку и встряхнул, бережно, но чувствительно. — Отпусти, дитё, изверг! — закричал от костра Дрюня. — Оторвешь ему что-нибудь, а у нас запасных частей нету те. Черный волк выплюнул щенка, носом подтолкнул в сторону суши и выразительно вывалив красный язык, посмотрел на шута. Безобразие! завопил тот. Маменька, он дразнится! Смеющаяся Ванила сунула мужу в руки кружку с киселем и ломоть хлеба. Чуть в стороне Фрейлины играли с девочками в догонялки. Подхватив пышные юбки, носились не хуже воспитанниц пища, периодически оступаясь и падая на мокрый песок. Курсанты старших курсов университета, одетые в мундиры разных цветов, героически спешили дамам на помощь. Матушка смотрела на это, как выразился дрюне безобразие, а в ее душе вырастало какое-то чувство, пушистое и легкое, как облачко. Она всегда считала своим призванием кормить людей, кормить сытно и вкусно. Видеть на их лицах довольные улыбки, слышать радостный писк детей, учуявших десерт. И вот она снова занимается любимым делом, нехитрым образом делая счастливее их всех и людей, и оборотней. Человеку так мало нужно для счастья, знать, что с близкими все хорошо, и найти свое место в мире. Она встретилась глазами с ее светлостью Ворон. И та, тепло улыбнувшись, кивнула ей. Назначенная статс-дамой двора принцессы, Ферона оказалась настоящим сокровищем. Была молчалива, но понимала Бруни с полуслова. Всегда оказывалась в нужном месте в нужное время. А главное, давала ненавязчивые, но очень полезные советы насчет светской жизни и общения. «А вот и они!» – послышался знакомый голос. «Вас слышно, аж в Матушка развернулась в изумлении. К ней шел Кай, широко улыбаясь. Кай, который утром, глянув на заваленный бумагами стол, только головой покачал, узнав о первом из череды запланированных пикников. Лихай Тархаш, издали поклонившись принцессе, окидывал пляж взором прищуренных желтых глаз, привычно проверяя, все ли в порядке. «Родная, я сбежал!» признался Его Величество Аркей, обнимая Бруни и зарываясь лицом в ее волосы. «Хочу свежего воздуха и киселя!» «Ну, совершенно не королевские желания!» засмеялась она, отвечая на его поцелуй. «О, нет, нет!» — раздался женский крик. Кричало ее высочество Аридана. Раскрасневшаяся на воздухе, она казалась бы красивой, если бы не выражение ужаса на лице. «Коля! Коля упал в воду!» В прибое, отчаянно визжя кувыркался одетый в меховой жилет поросенок финки. Набегающая волна грозила утащить его на глубину. Сразу несколько оборотней и людей бросились к воде. Однако толстолапый щен, улизнувший от наблюдения, оказался первым. Смешно переваливаясь, забежал в воду, ухватил поросенка за ухо и потащил на песок. Визгом Коли можно было сбивать в полете птиц. Полковник Тархаш подобрал обоих, расцепил, встряхнул и, передав рыдающей принцессе ее любимца, поднял щенка на уровень глаз. «Он не обращается!» — пояснила Бруни, обнимая Аридану. «Так мне сказал лечащий врач». Сильные пальцы красного лиха пробежали по телу щенка. Тот оскалил зубы и зарычал. Тархаш усмехнулся и оскалился в ответ. Коричневый с белой кисточкой хвостик, задрожав, забился под брюшко. Однако его хозяин сдаваться не собирался и громко залаял. — У него лапы были переломаны, — сообщил полковник, передавая щено подошедшему Висю. — Кости срослись, но боли остались. Пока это так, он не чувствует себя в безопасности, потому остается псом. «Сколько годов?» — вытирая слезы, уточнила Аридана. «Собаку сколько?» «Человеческих два. Совсем не смышленыш», — покачал головой лихай. «Упертый он!» — буркнул весь вытирающий щенка полотенцем, несмотря на протестующий скулёж. «Дайте хорошку!» — схлипнув, заявила Аридана. «Она спасать моего Колю, героиня!» Весь непочтительно прыснул, а Коля возмущенно хрюкнул. Видимо, оттянутое щенком ухо давало о себе знать. «Ваше высочество, он хорошик!» — засмеялся Аркей. «Мальчик!» «Как звать?» Принц вопросительно посмотрел на Бруни. «Саник Дорож. Это имя ему дали в приюте. Клан неизвестен», — подсказала неслышно подошедшая герцогиня Рюворон. «Саня!» «Героинь!» — воскликнула Аридана, умудрившись прижать к себе и щенка, и поросенка. Последний недовольно завозился, пихая новенького. Новенький оскалился и покосился на держащую его женщину. А той пахло едой, теплом и одиночеством. Последнее санику дорушу было знакомо. Тихонько заскулив, он сунул морду принцессе в подмышку и затих.